Но я говорил, что немножко разбираюсь в этом. Мне показалось, что корабль слишком велик для целей, которым предназначается. Он жрёт уйму топлива, к тому же достаточно старых кораблей. Это заставило меня думать, и я заказал отпечатать полный список кораблей такого размера, сконструированных в обозримое время. Вы можете представить мое удивление, когда после трех минут размышления Кеп выдала список всего из шести строк. Один был построен для освоения другой галактики, и, насколько нам известно, все еще находится в пути. Пять других это все де-типа для переселенцев, построены во время экспансии, когда перемещались огромные массы людей. Для нашего времени они непомерно велики. Мне никак не давала покоя мысль, для чего мог использоваться такой большой корабль. Я двинулся назад во времени, просматривая с помощью кип всю историю освоения космоса, чтобы найти подходящий аналог. И вот обнаружил в золотом веке имперской экспансии военный корабль высшего класса. Машина даже сделала для меня отпечаток. Инскипс схватил оба отпечатка и стал их снова сравнивать. Я стоял у него за спиной и указывал на наиболее интересные детали. Отметьте, машинный зал почти не изменен. Вот и грузовой трюм. Это надстройка, очевидно, в последний момент внесенная в план убирается, и на ее место устанавливаются огневые башни. Корпуса идентичны. Изменения здесь, сдвиг там, и тяжелый грузовоз становится быстрым линкором. Эти изменения могли быть сделаны и во время постройки, а затем нанесены на чертеж. Через некоторое время кто-нибудь в Лиге обнаружит, что корабль закончен и может быть запущен. Конечно, могут сказать, что это случайность. Чертежи вновь построенного корабля в шести местах совпадают с построенными тысячу лет назад. Но если вы так подумаете, то я дам 100 очков против одного, что вы ошибаетесь. Держу пари. Никакого пари этой ночью не было. Инскип не хуже меня имел нюх на всякие сомнительные делишки. Одеваясь, он продолжал задавать вопросы. А название миролюбивой планеты, которая строит это чудовище из прошлого, Циттанува, вторая планета звезды Б в северной короне, единственная обитаемая планета в этой системе. Никогда такой не слышал, сказал Инскип. Он открыл дверь в свой кабинет. Это может быть как хорошим, так и плохим признаком. Не в первый раз беда приходит из таких мест о существовании которых я даже никогда не подозревал. С естественной сдержанностью, которая у него всегда отмечалась, он нажал кнопку срочного вызова на своем пульте. Почти мгновенно сонные клерки и ассистенты притащили записи и отчеты. Мы уткнулись в них вместе. Скромность не позволяла мне говорить первому, но очень скоро Инский пришел к тому же выводу, что и я. Он отшвырнул папку в другой конец комнаты и хмуро взглянул на рассветное утро. Чем ближе я смотрю на это, сказал он, тем подозрительнее это становится. На первый взгляд, у этой планеты нет абсолютно никаких мотивов для использования военного корабля. но они строят его, это несомненно. и Я могу биться об заклад на стопку тысячных кредиток высотой с наш дом. И все же, что они будут с ним делать, когда построят? У них процветает культура, нет безработицы, междоусобицы и тому подобного, в избытке тяжелые металлы. Если бы не этот военный корабль, их можно было бы назвать идеальной планетой лиги. Я должен узнать о них как можно больше. Я уже позвонил в Космопорт от вашего имени, сказал я. Готовится скоростной катер. Не позже, чем через час я смогу вылететь. Не бегите впереди паровоза, Дигриз, сказал он ледяным тоном. Пока еще приказы отдаю я, и именно я разрешу вам, когда придет время, самостоятельно командовать. Чтобы подтолкнуть его к нужному мне решению, я стал слащав и улыбчив. Я ведь, шеф, пытаюсь только помочь вам получить побольше информации. Это ведь не реальная операция, а только разведка. Я могу выполнить ее не хуже любого опытного оператора. И ведь это поможет мне приобрести опыт, так необходимый мне для получения какого-нибудь ранга. Ладно, сказал он. Хватит болтать. Можете идти. Выясните, что происходит, и сразу же назад. Никакой самодеятельности. Это приказ. Когда он сказал это, мне показалось, что он сомневается. И он был прав.